Глава 125. «Все ваши распоряжения исполнены, господин диктатор!» Гарин запер выходную дверь на ключ, подошел к плоскому книжному шкафу и справа от него провел рукой. Секретарь сказал с усмешкой, «Кнопка по тайной двери с левой стороны, господин диктатор!» Гарин быстро, странно взглянул на него, нажал кнопку, Книжный шкаф бесшумно отодвинулся, открывая узкий проход в потайные комнаты дворца. «Прошу», — сказал Гарин, предлагая секретарю пройти туда первым. Секретарь побледнел. Гарин с ледяной вежливостью поднял лучевой револьвер в уровень его лба. «Благоразумнее подчиниться, господин секретарь».